Глава 7. Ох, нелёгкая это работа, сказал майор Ридл, когда юрист покинул комнату. Вытягивать информацию из этих юристов старой закалки. Вот же приходится попотеть. Мне кажется, что всё это дело закручивается вокруг девушки. Да так может показаться. А вот и Бэрроуз. Готфри Бэрроуз пришел, выражая приятную жажду быть полезным. Его улыбку слегка приглушала мрачность, и он лишь чуть шире, чем надо, улыбался. Улыбка казалась больше автоматической, чем искренней. «Итак, мистер Бэрроуз, мы хотели бы задать вам несколько вопросов». «Конечно, майор Риддл, все что угодно. В первую очередь, чтобы сразу расставить точки над «и», У вас нет никаких мыслей по поводу самоубийства сэра Джерваса? Никаких? Для меня это было полным потрясением. Вы слышали выстрел? Нет. Насколько я понимаю, я, наверное, в это время был в библиотеке. Я спустился вниз довольно рано и пошёл в библиотеку посмотреть одну нужную мне ссылку. Библиотека находится в противоположном относительно кабинета крыле дома. Так что я ничего не должен был услышать. Ну, с вами в библиотеке кто-нибудь был, спросил Пуаро. Не души вы не предполагаете, где в это время могли находиться остальные домочадцы? По большей части, думается мне, одевались наверху, когда вы пришли в гостиную, прямо перед приездом месье Пуаро, все были уже там за исключением сэра Джерваса, конечно же. — Вам не показалось странным, что его там нет? — Вообще-то, да. Обычно он всегда приходит в гостиную еще до первого удара гонга. — Вы не замечали в последнее время ничего необычного в поведении сэра Жерваса? Не был ли он озабочен, встревожен, подавлен? Готфри Бэрроуз задумался. — Нет, мне так не показалось. Немного озабочен, что ли? — Да. Но он мне показал, что его заботит какой-то определённый вопрос. О, нет. Никаких финансовых проблем. Его довольно заметно беспокоили дела одной компании, а конкретно Paragon Synthetic Rubber Substitute. И что он об этом говорил? И опять Годфри сверкнул заученной улыбкой, и снова она показалась несколько неестественной. Ну что же, Вообще-то вот что он говорил. Старик Берри либо дурак, либо мошенник. Полагаю, дурак, но я должен быть с ним осторожнее ради Ванды. А почему он так сказал? Ради Ванды, спросил Пуаро. Ну, понимаете, леди Шевонагор -э очень привязана к полковнику Берри, а тот просто обожает её, ходит за ней как собачка. Сэр Джеррорс не ревновал её. «Ревновал?» — Берроус уставился на него, затем рассмеялся. «Чтобы сэр Жервас ревновал?» «Да он вообще не знал, что это такое. Ему и в голову не приходило, что кто-то может предпочесть ему другого. Такого просто быть не могло, вы же понимаете?» «Как мне кажется, вы недолюбливали сэра Жерваса», — мягко спросил Пуаро. Берроус вспыхнул. «Сэр Жервас?» Да, это так. По крайней мере, но ну, всё это в наше время кажется довольно нелепым. Что именно, спросил Поаро. Но «Ну, если хотите все эти феодальные пережитки, преклонение перед предкам и личная надменность, сэр Жервос очень во многих аспектах был весьма способным человеком, вёл интересную жизнь, но он был бы куда более интересен, если бы не был так зациклен на самом себе и своем эгоизме. «Его дочь согласна с вами в этом?» Бэрроуз снова залился краской, на сей раз он просто побагровел. «Мне кажется, что мисс Шавенегор очень современная девушка», — ответил он. «Естественно, я с ней не обсуждал ее отца». На современные молодые люди как раз очень даже обсуждают своих отцов, сказал Поаро. Это как раз в современном духе критиковать родителей, Бэрроуз пожал плечами. А больше ничего не было, спросил майор Ридл, никаких финансовых проблем, сержант вовсе никогда не говорил, что его преследуют. Преследуют? изумлённо спросил Бэрроуз. О, нет. «А вы сами были с ним в хороших отношениях?» «Я, конечно. Почему нет?» «Здесь вопросы задаю я, мистер Бэр Роуз». Молодой человек надулся. «Мы были в прекрасных отношениях. Вы знали, что сэр Жервас написал письмо месье Пуаро с просьбой приехать сюда?» «Нет». «Сэр Жервас обычно сам писал письма?» «Нет, почти всегда диктовал их мне. Но не в этом случае. Нет». Как вы думаете, почему? Не представляю. Вы не можете предположить, почему именно это конкретное письмо? Он написал сам? Нет, не могу. Ага, сказал майор Ридул и тут же добавил довольно любопытно. Когда вы в последний раз видели сэра Джерваса? Прямо перед тем, как пошёл переодеваться к ужину, я принёс ему несколько писем на подпись. И как он себя вёл? Как обычно, вообще-то мне показалось, что он почему-то доволен собой по какому-то поводу. Поро шевельнулся в кресле. А? сказал он. Значит, такое у вас создалось впечатление, он был чем-то доволен. И всё же спустя совсем немного времени он стреляет себе в голову. Как странно. Годфри Берроуз пожал плечами. Я говорю о моём личном впечатлении. «Да-да, mm, это очень ценно. В конце концов, вы, вероятно, один из последних, кто видел сэра Жерлоса живым». «Последним?» «Его видел Снелл». «Видел, да, но не разговаривал». Бэрролс не ответил. «Когда вы ушли одеваться к ужину?» «Спросил майор Риддл». «Где-то в пять минут с восьмого». «Что делал сэр Жерлос?» «Я оставил его в кабинете». Как долго он обычно переодевается? Обычно он тратил три четверти часа. Значит, если ужин начинался в четверть девятого, он, вероятно, должен был подняться к себе не позже половины восьмого? Скорее всего. А вы сами рано ушли переодеваться? Да, я подумал, что переоденусь, а потом пойду в библиотеку, посмотрю нужные мне ссылки. Пуаро задумчиво кивнул. "Думаю, пока достаточно", сказал майор Ридол. "Вы не пришлёте сюда мисс, как бы ше её там маленькая мисс Лингард, впорхнула в комнату почти сразу же. На ней было несколько цепочек, которые тихонько звякнули, когда она уселась, и вопросительно посмотрела на обоих мужчин. "Всё это очень печально", мисс Лингард начал майор Ридол. Да, действительно очень печально, чин ответила женщина. Когда вы приехали в этот дом около 2 месяцев назад, сэр Джервасон написал одному своему другу в Британском музее, полковнику Фотернгею, и тот порекомендовал меня. Я проделала большую историческую исследовательскую работу. Вам не было трудно работать с сэром Джервасоном? Вообще-то нет. Конечно, приходилось порой немного приспосабливаться к нему, но с мужчинами всегда так приходится. С неприятным ощущением, что, возможно, мисс Лингард в настоящий момент приспосабливается к нему, майор Риддл продолжил. — Ваша работа здесь состояла в помощи Сару Жарвасу в написании книги? — Да. — И в чем она заключалась? На какое-то мгновение мисс Лингард показалась... «Со всем человеком!» Она подмигнула. «Ну, понимаете ли, на самом деле она заключалась в написании книги. Я находила всю информацию и делала заметки, систематизировала материал, а позже я пересматривала все, что писал сэр Жервас». «Вам приходилось проявлять изрядный такт, мадемуазель», — сказал Пуаро. «Такт и твердость». Приходилось проявлять и то, и другое, — сказала мисс Лингард. — А сэр Жервас не возмущался вашей... твердостью? — Вовсе нет. Конечно, я напрямую ему сказала, что его не должны беспокоить мелкие подробности. — Вот да, я понимаю. — На самом деле все было очень просто, — сказала мисс Лингард. Сэром Жервасом было очень легко управлять, если... — Взяться, как нужно. — Отлично, мисс Лингард. Может, вы сможете пролить свет на эту трагедию? Женщина покачала головой. — Боюсь, что не смогу. Понимаете, это естественно, что он не во всем доверял мне. Я же была практически чужим человеком. В любом случае, я думаю, что он был слишком горд, чтобы разговаривать с кем-нибудь о семейных проблемах. — Но вы считаете, что именно семейные проблемы заставили его покончить с собой? Мисс Лингард удивилась. — Ну, конечно же. А разве есть другие предположения? — Вы уверены, что его волновали именно семейные проблемы? — Я знаю, что он был очень встревожен. — О, так вы это знали? — Ну, конечно. — Да. Скажите, мадмозель, он обсуждал эту тему с вами? Не напрямую. И что он говорил? Дайте подумать. Я заметила, что он не воспринимает того, что я ему говорю. Минутком, пардон, когда это было? Сегодня днём. Мы обычно работали с 3 до 5. Пожалуйста, продолжайте. Как я уже сказал, сэру Жервасу было трудно сосредоточиться. В общем-то, он сам об этом сказал, добавив, что у него на уме несколько серьезных проблем. И он сказал... Дайте подумать, что-то вроде этого... Конечно, точных слов я не помню. Это ужасно, мисс Лингард, когда на самую гордую семью в стране обрушивается бесчестье. «И что вы на это ответили?» «О, да что-то утешительное. Помнится, я сказал, что у каждого поколения есть свои слабаки, и что это одно из проклятий величия, но их неудачи редко вспоминают потомки». «И оказало ли это тот утешительный эффект, на который вы надеялись?» «Более или менее. Мы вернулись к сэру Роджеру Шевене Гору. Я нашла очень интересное упоминание о нем в одной рукописи его эпохи». Но серджер Уэс снова отвлёкся. В конце концов он сказал, что сегодня больше работать не будет, а ещё сказал, что испытал потрясение. Потрясение, так он выразился. Конечно, я не задавала вопросов, я просто сказала: "Мне очень жаль это слышать, сер Джервас". А затем он попросил меня сообщить Снеллу, что приедет месье Пуаро. И что надо отложить ужин до половины девятого и послать машину к поезду, прибывающему в 7:15. Он часто просил вас о таком. Да нет, обычно это было делом мистера Бэрроуза. Я выполняла только свою литературную работу. Я же ни в коем разе не секретарь. Ну как вы думаете, у сэра Джерроса была какая-то причина просить об этом вас? — А не Бэрроуза? — спросил Пуаро. Мисс Лингард задумалась. — Может, и была. Тогда я об этом не думала. Я решила, что это просто ради удобства. И все же сейчас я припоминаю. Он ведь действительно просил меня никому не говорить, что приезжает месье Пуаро. Он сказал, пусть это будет сюрпризом. — А-а-а! так он сказал очень любопытно очень интересно а вы кому-нибудь это говорили конечно нет миссие пуаро я сказала снеллу о бужине и чтобы он послал шофёра к поезду в 7:15 поскольку этим поездом приедет некий джентльмен сэр жар воз больше не говорил ничего такого что могло бы прояснить эту ситуацию мис лингерт задумалась Нет, вряд ли. Он был очень взвинчен. Помню, что когда я выходила из комнаты, он сказал: "Теперь его приезд бесполезен, слишком поздно". Вы не знаете, что он мог иметь в виду? "Нет", с едва заметным оттенком неуверенности произнесла она. Пороно хмурившись, повторил: "Слишком поздно". Так он сказал, верно? «Слишком поздно!» «Вы не могли бы пролить нам свет на обстоятельства, что так расстроили сэра Жероса, мисс Лингард?» Спросил майор Риддл. Женщина медленно ответила. «Я полагаю, что это было как-то связано с мистером Хьюго Трентом». «Хьюго Трентом? Почему вы так думаете?» «Ну, ничего определенного я сказать не могу». Но вчера днем мы лишь коснулись сэра Хьюга де Шевене, который, боюсь, не слишком красиво проявил себя в войне роз. И сэр Жерва сказал, «Моя сестра выбрала имя Хьюга для своего сына. В нашей семье это всегда было несчастливое имя. Она могла бы понимать, что ни один Хьюга хорошо не кончит». «Все, что вы нам говорите, — это только предположения», — сказал Пуаро. «Но в результате у меня возникла новая идея». «Сэр Жервас не говорил ничего более определенного», — спросил майор Риддл. Мисс Лингард покачала головой. «Нет, и, конечно, это было сказано не для того, чтобы я что-то рассказывала. Сэр Жервас просто разговаривал сам с собой и обращался не ко мне». "Именно так. Мадмозель, вы тут посторонний человек, начал Пуаро. Но прожили здесь 2 месяца. Мне кажется, было бы весьма ценно услышать ваше откровенное мнение о семье и слугах." Меслингард сняла пенсне и задумчиво моргнула. "Ну, что же, откровенно говоря, сначала мне показалось, что я попала в сумасшедший дом." Леди Шевенегор постоянно что-то видитца и серджер, воскотро ведёт себя как как король, и выказывает себя самым экстраординарным образом. Я и правда подумала, что это самые странные люди, каких я только видела в жизни. Конечно, мисс Шевенегор совершенно нормальная, и вскоре я поняла, что и леди Шевенегор на самом деле чрезвычайно добрая, приятная женщина. Никто не мог бы быть ко мне добрее, чем она. Сэр Жервас, ну, я действительно считала, что он сумасшедший. Его эгомания, так это называется, усугублялась день ото дня. А остальные, как я понимаю, мистер Уберроу за туга приходилось с сэром Жервасом. Я думаю, он был счастлив, что наша работа над книгой дала ему возможность перевести дух. Полковник Берри всегда был очарователен, он предан леди Шевене Гор и хорошо умел управляться с сэром Жервасом. Мистер Трент, мистер Форбс и мисс Кардуэлл были здесь всего несколько дней, так что я, естественно, мало о них знаю. Спасибо вам, мадемуазель». А что вы можете сказать об агенте по недвижимости капитане Лейке? О, очень приятный человек, все его любят. И сэр Джервас любил? О да, я слышала, как он говорил, что Лейк лучший агент из тех, что у него были. Конечно, у капитана Лейка были свои трудности с сэром Джервасом, но в целом он прекрасно справлялся. Это было непросто. Пуаро задумчиво кивнул. Он пробормотал: "А что-то я такое хотел, что-то я хотел спросить у вас о какой-то мелочи. Как там было сейчас в Лингорд?" Обратило к нему терпеливое лицо. Пород досадливо покачал головой. "От чёрт, вертится на языке". Майор рыдал, подождал пару минут, пока бельгиец растерянно хмурился и снова принялся за расспросы. Когда вы в последний раз видели сэра Джерваса за чаем в этой самой комнате? И как он себя вёл? Нормально, как всегда? Ощущалось ли среди собравшихся какая-то напряжённость? Да нет, все вели себя совершенно обычно. Куда ушёл сэр Джервас после чаепития? В кабинет, как обычно, вместе с мистером Бэроузом. Тогда вы в последний раз видели его? Да, я пошла в маленькую столовую, где работала, и села печатать главу книги по тем заметкам, которые я отобрала вместе с сэром Джерросом. Я печатала до 7 часов вечера, после чего поднялась по лестнице наверх, чтобы отдохнуть и переодеться к ужину. Как понимаю, вы слышали выстрел? Да, я была в этой комнате. Я услышала нечто похожее на выстрел и вышла в холл. Там были мистер Трент и мисс Кардуэлл. Мистер Трент спросил Снелла, не подадут ли к ужину шампанского и ещё пошутил насчёт выстрела. Нам боюсь и в голову не пришло воспринимать всё это всерьёз. Мы были уверены, что это выхлоп автомобиля. Вы слышали, как мистер Трент сказал: "Всегда ещё есть убийство", спросил Пуаро. Уверена, что он сказал нечто вроде этого в шутку, конечно же. И что случилось потом? Мы все вошли сюда. Вы не помните, в каком порядке остальные спускались к ужину? Думаю, первой пришла мисс Шевенагор, затем мистер Форпс. Потом вместе вошли полковник Берри и леди Шевенагор, сразу за ними Бэрроуз. Мне кажется, что в таком порядке но не могу быть уверенной до конца, поскольку они вошли более-менее группой. Собрались на первый удар гонга? Да, все всегда собирались толпой, когда слышали гонг. Сержервас был ярым приверженцем пунктуальности по вечерам. Когда он сам обычно спускался вниз. Он почти всегда был в комнате еще до первого удара гонга. Вас не удивило, что в этом случае его не было? очень удивила. Ах, я вспомнил, вскричал Пуаро. Оба вопросительно уставились на него, а он продолжал: я вспомнил, о чём я хотел спросить, мдмозаль, тем вечером, когда мы все пошли к кабинету, после того, как Снейл сказал, что он заперт, вы остановились и что-то подняли. Я, мис Лингард, казалась весьма удивлённой. А да, как только мы вошли в прямой коридор, ведущий в кабинет, что-то маленькое и яркое. Как странно. Я ничего не помню. Минуточку. Да, просто я не думала, минуточку, это должно быть здесь. Открыв чёрную атласную сумку, она высыпала её содержимое на стол. Пуаро и майор Ридл с интересом осмотрели коллекцию вещей. Там были два носовых платка, пудреница, маленькая связка ключей, футляр для очков и еще один предмет, который Пуаро жадно схватил. — Черт, пуля! — воскликнул майор Риддл. Предмет действительно выглядел как пуля, но оказался маленьким карандашом. — Это я и подняла, — сказала мисс Лингард. — Я совсем забыла о нем. — Вы знаете, кому он принадлежит, мисс Лингард? — Да, конечно. — Да. полковнику Берри. Он сделал его из пули, которая попала в него, вернее, не попала, если вы понимаете, что я хочу сказать, в Южной Африке. Вы знаете, когда этот карандаш в последний раз был при нём? Ну, днём, когда они играли в бридж, поскольку я заметила, как он записывал им счёт, когда я пришла на чай. Кто играл в бридж? Полковник Берри Леди Шевенегор, -э мистер Трент и мисс Кардоэл. Думаю, мягко сказал Паро, мы его сохраним и отдадим полковнику лично. О, пожалуйста, будьте так добры. Я так забывчив, что могу и не вспомнить, что это надо сделать. Не будете ли вы так любезны, в молодоэль, попросить полковника Берри сейчас прийти сюда? Конечно, пойду и сразу же найду его. Она поспешил и прочь. Пуару встал и начал бесцельно расхаживать по комнате. — Начнем, — сказал он, — восстанавливать события дня. Это интересно. В половине третьего Саржервас занимается счетами с капитаном Лейком. Он слегка озабочен. В три он обсуждает книгу, которую пишет смисс Лингард. Он очень взволнован». Мисс Лингард связывает это с Хьюго Трентом из-за случайно оброненного замечания. Во время чая он ведет себя нормально. После чая, как говорит нам Готфри Бэрролс, он в хорошем расположении духа в результате какого-то события. В пять минут девятого он спускается вниз, идет в кабинет, пишет на листке бумаги «Простите» и стреляет себе в голову. «Понимаю, что вы хотите сказать. Это не согласуется между собой», — медленно проговорил майор Ридл. «Странно менялось настроение у сэра Шевана Гора. Он озабочен, серьезно взволнован, ведет себя нормально, в хорошем расположении духа. Здесь что-то очень любопытное. И затем эта фраза «слишком поздно», то есть «я приеду слишком поздно», — Что ж, это правда, я действительно приехал слишком поздно, чтобы застать его в живых. — Понимаю, вы действительно полагаете, я никогда не узнаю, зачем Сажер вас послал за мной, вот это точно. Пуаро по-прежнему бродил по комнате, он переставил пару предметов на каминной полке, осмотрел карточный стол, стоявший у стены, Выдвинул ящик стола и достал оттуда маркеры для бриджа. Затем подошел к письменному столу и заглянул в корзинку для бумаг. Там не было ничего, кроме бумажного пакета. Пуаро взял его, принюхался, пробормотал апельсины и расправил его, прочитав название. «Карпентер и сыновья — фруктовщики. Хэмборо Сент-Мэри». Он как раз аккуратно складывал пакетик, когда в комнату вошёл полковник Берри.